Глава шестая. Дитя света. Небольшая комната с серыми каменными стенами, выделенная двум ученицам в казармах стражи Форт-Астара, была не слишком-то уютна по мнению Орочки, но привередничать она не решалась. Война не до уюта тут. Только изредка неприязненно морщила губы и скалила клыки привыкнув к комфорту Рурк-Дхалада и Тарсидара, но старалась не делать этого при наставнике. Вызвать недовольство строгого эльфа Орочка боялась пуще смерти, а тайке и такое жилье казалось верхом роскоши. Кенувель с Энетом в последние дни гоняли учениц так, что у тех не оставалось сил ни на что. Добирались до казарм и валились на узкие, жесткие кровати с жалобными стонами, сразу проваливаясь в сон. И жалости наставники не ведали. Когда же они были заняты, девушками занимались мастера-наставники из местного тренировочного зала. Даже тайка, привыкшая к постоянным физическим нагрузкам, не справлялась, и падала без сил, тяжело, с хрипами дыша. Что уж говорить о слабосильной Рахе. Но Орочка не сдавалась, ведь обожаемый Тинувель смотрел на нее такими требовательными глазами. Как можно его подвести? Никак нельзя. Одно обе ученицы поняли твердо. Легкой жизни не будет. Тем более... Видели, как тренируются сами горные мастера. Это же просто ужас какой-то. Циклопические стены южных цитаделей, взметнувшиеся вверх на добрых две сотни локтей, потрясали воображение. И такие стены возвели от западного до восточного побережья Элиана, Трудно поверить, однако это и в самом деле было так. Без магии это явно невозможно. Впрочем, все знали, что имперские маги-инженеры на многое способны. Раха не переставала изумляться здешнему богатству. В Оркограре самые простые продукты стоили дорого, дороже всего прочего в несколько раз. А здесь таких вкусностей Орочка в жизни не пробовала. В каждом кабачке подавали что-нибудь свое, фирменное. Чтобы бесплатно поесть в любом из них, достаточно было показать серый шнурок ученицы. Горных мастеров форт Астари любили и уважали. Ведь именно они стояли между жаждущими крови кочевниками и горожанами. Хозяева лавок и кабаков без пререканий обслуживали их. Но мастера старались не злоупотреблять благодарностью людей. За них, как всегда во время войны, платил император и платил щедро. Обычным солдатам и офицерам тоже перепадало достаточно. Многие дочери степенных горожан ничего не имели против того, чтобы провести ночь с каким-нибудь бравым защитником Отечества чем те частенько пользовались. Родители ворчали, конечно, не одобряя разврат, но не слишком сильно. Нравы в империи были относительно свободны. К тому же довольно часто случалось так, что соблазнитель становился зятем. А это означало, что дочь и ее дети никогда не останутся без куска хлеба с маслом. Если кормилец погибал, семью воина брал на полное содержание его величества. В Иллиане искалеченные на воне ветераны никогда не просили подаяния и не рылись в помойках. Это было просто невозможно. — Рах, а чего оно с нами вообще будет-то? — спросила Тайка, сладко потянувшись. — Ну... Махать железяками на а Атама. Откуда же мне знать, поморщилась Орочка, Растирая противно ноющие икры. Кенувиэль под вечер устроил ученицам пробежку верст на двадцать, Да еще и с мешком песка у каждой за плечами. Наши и сами недархоты не знают, Кидают их куда попало, будто на прочность испытывают. А магет и так, усмехнулась охотница, раскрывая книгу. С тех пор, как и обучил ее чтению, она читала не переставая, даже если совсем не понимала прочитанного. Интереса непонимания не убавляла. Ты гля, мужиков то к вам шлют, то к нам на Манхен, то сюды. А мастер киртал боял что их скоро к святошам в корвен погонят, девку якую-то рятовать. — Ой, мама! — вздрогнула Раха. — Совсем очумели. — Ребята же только младшие мастера, они невидимки. — Ха! — довольно осклабилась Тайка. — Бают, что они шибче невидимок машутся. Эй, не вчерась мастера-наставника уронил. Тот и мявкнуть не успел. Долго опосля башкой тряс. Все спрашивал, как? Сама видала. Орочка, впрочем, тоже была свидетельницей этой сцены. Девушки дружно захихикали, вспомнив ошарашенную физиономию мастера-наставника, которого победил вчерашний ученик. Потом принялись сплетничать отянувели тянувели с сенетом. У тех бы уши в трубочке свернулись, если бы случайно услышали. Разговор тек неспешно. Время было. До утра их обещали не трогать. Откровенно говоря, подруги, а они успели за прошедшие дни стать подругами, скучали в Форт Астаре, несмотря на постоянные тренировки. На стены девушкам разрешили подняться только однажды. Да и то во время затишья. Варвары ходили на приступ по два раза в день, но как-то вяло, явно чего-то дожидаясь. А вот чего? Предположений высказывалось множество. Да только как оно на самом деле, никто не знал. Кочевники продолжали атаки, имперские войска на стенах отбивали их почти без потерь. Но все понимали, что это неспроста. Не так воюют степняки, совсем не так. Куда подевалась их знаменитая безумная ярость? Атакуют лениво, без какого-либо задора, будто выполняют неприятную повинность. По городу ходили слухи о десанте Святош с другой стороны. Если это случится что город окажется в настоящей осаде. Да и с паладинами справиться куда труднее, чем с варварами. — Магет, прошвырнемся? — спросила Тайка, отложив книгу. Не читалась ей этим вечером. Да и жрякать охота. — И то дело, — согласилась Раха, сглотнув голодную слюну. Желудок настоятельно заявлял о себе уже давно. Собирались недолго, только смотались в подвальную мыльню, по-быстрому ополоснулись и переоделись в чистую одежду. Скотав грязное в узел, отнесли в прачечную при казарме. Прачки, как обычно, встретили подруг потрясенными взглядами. Они никак не могли взять в толк, что Раха с Тайкой обучаются у горных мастеров. Не часто такое случалось, и на женщин-воинов смотрели, как на заморских чудищ по всей империи. Оскорбить их, конечно, никто не решался, все равно ведь горные мастера. Дадут по зубам, а то и вовсе без потомства оставят, с этих станется. Поэтому забияки предпочитали делать вид, что не замечают подруг даже если те случайно забредали в самый низкопробный кабак. Выйдя из ворот казармы и поулыбавшись стражникам, даже отпустив пару соленых шуточек, девушки пошли по улице, направляясь к торговой площади. Форт Астар совсем не походил на Тарсидар. Это был чисто пограничный, постоянно воюющий город. Что не могло не отразиться на архитектуре. Здания чаще всего представляли собой крепости в миниатюре, на случай прорыва врага внутрь стен. Все было приспособлено для уличных боев, дома строились разной высоты, что давало немалое удобство лучникам и мушкетерам, чьи посты находились на крышах самых высоких зданий. Кроме того, Имелось немало ловушек, вплоть до проваливающихся под землю улиц, магического огня, лабиринта подземных ходов, имеющих выходы в любую точку форт Астара. Красоты здесь было немного, не до нее как-то. Хоть горожане и старались украшать свои дома, как могли. Тайка бросила две мелкие монетки уличному пирожнику. И подруги с удовольствием съели по горячему сладкому пирогу с тазимой, ягодой белого цвета, который на юге империи росло немеренно. Сейчас был как раз самый сезон для ее сбора. Охотница до сих пор не понимала, почему несъедобные металлические кругляши охотно меняют на еду. Энет не раз пытался объяснить ученице принципы денежного обращения, но она так и не сумела осознать столь непривычную концепцию. Однако пользоваться деньгами научилась. Ими Энет снабдил тайку в достаточном количестве. Чего-чего, а средств у его отца хватало. Один из самых богатых людей Элиана, как-никак. Девушки шли, рассматривая лавки, товар, выложенный прямо на выдвинутые на улицу прилавки, людей. Горожане, заметив их серые шнурки учениц, уважительно кланялись. Подруги в ответ улыбались. Торговая площадь открылась неожиданно, сразу плеснув в глаза яркими одеждами. В ноздри запахами экзотических фруктов, а в уши – разноязыким гомоном. В империи государственными считались три языка, оставшиеся от трех самых крупных стран древности – Лаарский, Сенторский и Ротанский. Остальные были давно и прочно забыты. Но даже в областях, где население говорило не по-лаарски, Люди знали основной язык Элиана и вполне сносно могли на нем объясниться. В форт Астари разговаривали на Ротанском. Национальные признаки еще кое-где сохранились, но повсеместно превратились в обычаи, истоков которых почти никто не помнил. Конечно, до роскошных рынков Тарсидара здешней торговой площади было далеко, Но, несмотря на это, имелось все, чего душа пожелает. Были бы деньги. В дальнем углу базара продавались продукты задешево, пусть и не слишком высокого качества. Однако даже самые бедные горожане вполне могли прокормиться. Тем более, что работы в форт Астаре было полным-полно. Рабочих рук не хватало. Немногие хотели жить на границе с великой степью. Стены стенами, но мало ли, а вдруг кочевники прорвутся? Все ведь потеряешь, даже жизнь. Лучше не рисковать. Однако кое-кто ехал сюда на заработки. Платили на южной границе существенно больше, чем в центре и на севере. Порой в два-три раза. А цены завышать не позволял император. Спекулянтов ждал позорный столб и конфискация имущества. Девушки бродили между прилавками, с интересом глазея на выложенные товары. То их внимание привлекали полупрозрачные, яркие и цветастые платки из фанкиона, то шелковые платья и шаровары поставляемые урукхай из урхуда, мрока и гортаха, то янтарные бусы и ожерелья из нерлавана, то практичные, крепкие костюмы из гаара, ткани, вытканной из древесных волокон, добываемых в лесах возле шарандара и табиенталя, то поделки ремесленников из нартагаля и даркасадара о фруктах, овощах, рыбе, мясе, сладостях даже говорить не стоило. Их было столько видов, что глаза разбегались. Впереди собралась небольшая толпа. Заинтересовавшись, подруги прорвались сквозь нее и оказались у помоста, на котором развлекали людей два паяца. Скоморохи приехали. Хорошо. Бродячие труппы циркачей уже около десяти дней обходили форт Астар стороной, и горожане соскучились по развлечениям. Тайка с Рахой тоже совсем не прочь были посмотреть на представление. Внезапно Орочка заметила неподалеку знакомую копну рыжих волос и ткнула подругу пальцем в бок. «Санти, конечно!» Эту огненно-рыжую шевелюру и сияющую улыбкой конопатую физиономию не узнать невозможно. А он что здесь делает? Тоже посмотреть пришел. Девушки протолкались к парню и вежливо поздоровались. — А, это вы? — улыбнулся рыжий. — Гуляете? — Нас отпустили. Поспешила сообщить Раха. Вполне справедливо опасавшаяся, что кровный брат наставника способен погнать учениц на новую тренировку, как не раз уже случалось. Санти понял ее опасения. Помнил, как сам стонал еще несколько месяцев назад. Пусть себе девочки немного отдохнут. Замучились бедные. Совсем их тинис Энетом загоняли. Впрочем... Еще неизвестно, что будет после того, как у него самого появится ученик. На помост выскочил бело-синий паяц, сделал сальто и низко поклонился зрителям. «Ой, это же дядька Таван!» — растерянно сказал Санти. «Точно, он!» «Во дела! А я думал, он умер!» «Вы его знаете?» Удивилась Орочка. Друг отца. Я сам отца едва помню. Он погиб, когда мне четыре года было. Потом дядька Таван о нас с мамкой заботился. Еще вот таким меня жонглировать учил. Санти показал каким. Не выше колена. Раха удивилась, услышав, что такого малыша учили всяким хитрым штукам. Что он в этом возрасте понять-то мог? На помосте между тем разворачивалось представление. Паяться сменили акробаты, легко ходившие по канату, натянутому между двумя столбами. Орочка знала, что их стайкой тоже вскоре будут учить этому, и нервно поежилась. Не представляла, как можно выучиться. Но раз наставник научился, то и она справится, никуда не денется. На помост вышел жонглер, очень необычно выглядящий. Раха удивленно приоткрыла рот. Не видела еще таких людей. Светло-коричневая кожа, узкие синие глаза, вздымающиеся к вискам, горели яростным огнем точенные черты лица и гриво-золотистых волос. И, это была молодая женщина. Она, ничего не говоря, поклонилась зрителям и начала зажигать факелы. Санти завороженно смотрел на циркачку. Какая невероятная, какая необычайная красавица! Но откуда она такая взялась? Не было в империи народа, которому она могла бы принадлежать. Странная, полуэльфийская какая-то внешность. Золотоволосая подбросила вверх один факел, за ним другой, потом третий. Вскоре она жонглировала уже десятком. В темнеющем вечернем воздухе это выглядело удивительно красиво. Рыжий вздохнул, понимая, что сам никогда больше не выйдет на арену. Все это в прошлом, как ни грустно это осознавать.